против императора и империи, путем отпадения от обоих, при поддержке папы, впоследствии французов, в общем, при чуждом романском содействии, неизменно и одинаково вредным и опасным для всенемецкой общности. Для устремлений вельфов на все времена остается определяющий первое веха на их историческом пути – отпадение Генриха Льва перед битвой при Линьяно. Дезертирство по отношению к императору и империи – в личных и династических интересах в момент самой тяжелой и самой опасной борьбы. В битве при Линьяно, Северная Италия, 29 мая 1176 года, император Фридрих Барбаросса, сражавшийся против союза ломбардских городов, потерпел крупное поражение. Генрих Лев, из рода Вельфов, могущественнейший вассал императора, отказал ему в помощи перед сражением. В этом заключалась одна из причин поражения императора.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 Мне удалось достигнуть этого лишь при содействии тогдашнего кронпринца. В период Никольсбурга, 1866 год, кронпринцем был сын Вильгельма I, будущий император Фридрих III. Территориальный суверенитет отдельных владительных князей в ходе немецкой истории приобрел неестественно большое значение. Отдельные династии, не исключая Пруссии, сами по себе никогда не обладали по отношению к немецкому народу большим историческим правом на его раздробление в своих частновладельческих интересах, на суверенное обладание отдельными частями национального организма, нежели при Гогенштауфинах и при Карле V.